11 октября. 8 часов 4 минуты. Осло, Норвегия. Ивар Карлсон наблюдал за штормом, который крепчал во фьорде. Он любил непогоду и сейчас радовался резкому переходу осени в зиму. Ночами уже было холодно, шли ледяные дожди со снегом. По утрам стали обычными заморозки. Вот и сейчас, опираясь костяшками пальцев на древние камни и глядя из сводчатого окна, Карлсон ощущал, как лицо вивает прохлада. Он стоял наверху башни Мунка. Это была самая высокая точка крепости Акерсхус, одной из главных достопримечательностей Осло. Первые внушительные каменные укрепления были возведены в 13 веке на восточной стороне бухты королем Хоконом V для защиты города. Впоследствии крепость дополнялась новыми рвами, стенами и бастионами. Башня Мунка, на которой сейчас находился Карлсон, была построена в середине XVI века, когда защита крепости и замка была усилена пушками. Выпрямившись, Карлсон положил руку на одно из древних орудий. Холодный чугун напомнил ему о долге, о его обязанности защищать не только свою страну, но и весь мир. Вот почему Карлсон выбрал именно старинную крепость как место проведения ежегодной конференции ЮНЕСКО по проблемам продовольствия. Этот бастион как нельзя лучше подходил для нынешнего тревожного времени. Больше миллиарда человек по всему миру сталкиваются с недостатком продуктов питания, и Карлсон сознавал, что это только начало». Конференция имела жизненно важное значение для мира в целом и для его компании Vetus International в частности. Ничто не сможет помешать его планам. Не то, что произошло в Африке, не даже то, что сейчас происходило в Вашингтоне. Задачи, которые он поставил перед собой, имеют огромное значение для безопасности во всем мире, не говоря уже про сохранение семейного достояния. В далеком 1802 году, когда Осло еще назывался христианией, братья Кнут и Артур Карлсоны объединили лесозаготовительную компанию и мельницу для производства пороха, положив начало будущей империи. Вскоре их состояние было уже легендарным, они стали крупнейшими промышленными магнатами страны. Но уже тогда братья начали совмещать свои успехи в бизнесе с добрыми делами. Они финансировали школы, строили больницы, прокладывали дороги и, что самое главное, спонсировали все новое на своей быстро развивающейся родине. Поэтому свою компанию они назвали «Виатус», от латинских слов «via», что значит «путь», и «vita», «жизнь». Для братьев Карлсонов название «Виатус» означало «путь жизни». В нем выражалась их вера в то, что главной задачей фирмы является совершенствование мира и сознание того, что богатство налагает большую ответственность. Ивар намеревался продолжать дело своих предков, которое в конечном счете способствовало созданию Норвегии. Ходили слухи о том, что корни фамильного дерева Карлсонов уходят во времена первых викингов, переплетаясь с корнями Игдрасиля знаменитого дерева жизни древнескандинавской мифологии. Но Ивар знал, что подобные притязания на самом деле не более чем красочные сказки, рассказанные его старыми Бестефар Бестемор, предания, переходящие от одного поколения к другому. Бестефар Бестемор. Дедушкой и бабушкой. Норвежский. Так или иначе, Ивар гордился историей своей семьи. Он с готовностью принимал сравнение с викингами. Именно в викинги выковали северный мир, вводя свои украшенные драконией головой суда к берегам Европы, в Россию и даже в Америку. Так что у Ивара Карлсона были все основания гордиться своим прошлым. С верхушки башни Мунка Карлсон наблюдал за черными тучами, которые затягивали небо над фьордом. С минуты на минуту начнется ливень, который к полудню перейдет в ледяной дождь со снегом, а к вечеру, скорее всего, сменится настоящим снегопадом. Все говорило о том, что снег в этом году ляжет на землю рано. Еще одно свидетельство меняющегося характера погоды. Природа возмущалась тем вредом, который наносил ей человек. Бунтовала против удушливых токсинов и повышающейся концентрации углекислого газа. Пусть другие сомневаются в том, что в глобальном потеплении виноват человек. Ивар жил в стране ледников. Ему была известна правда. Снежные шапки на вершинах гор и вечная мерзлота таяли с небывалой скоростью. В 2006 году отступление норвежских ледников было рекордным за всю историю наблюдения. Мир менялся, таял на глазах, и кто-то должен был подняться на защиту человечества, даже если это будет кровавый викинг. С мрачной усмешкой подумал Карлсон. Он тряхнул головой, прогоняя глупую мысль. «Уж в его-то возрасте». Странно, как прошлое с годами все большей тяжестью ложится на сердце. Ивар приближался к своему 65-летию. Но хотя его рыжие волосы уже давно стали белоснежными, он носил их не спадающими до плеч. Кроме того, Карлсон усиленно занимался спортом как в парных банях, так и на леденящем холоде. Вот и сегодня утром он в мороз пешком поднялся на эту господствующую точку. С годами тело его закалилось, а кожа на лице превратилась в твердый бурый пергамент. Карлсон взглянул на часы. Хотя официально конференция ЮНЕСКО должна была начаться только завтра, сегодня ему предстояло посетить несколько организационных совещаний. Когда начался, наконец, дождь, Ивар направился вниз. Он успел заметить во дворе следы приготовлений. Несмотря на непогоду, там были расставлены палатки и столики К счастью, большая часть заседаний и лекций пройдет в просторных залах замка Акерсхуз Даже в средневековой крепостной часовне будут даны несколько вечерних концертов с участием хоровых групп со всего мира Кроме того, для участников и гостей конференции будут открыты военные музеи, расположенные в крепости Музей норвежского сопротивления и музей вооруженных сил а также подземные помещения самого замка, где состоятся экскурсии по древним темницам и казематам, сопровождающиеся рассказами о призраках и ведьмах, которые обитают во всех старинных мрачных крепостях. Впрочем, и действительность Акерсхуса была столь же мрачной. Во время Второй мировой войны крепость заняли немецкие войска. Многих норвежцев пытали и казнили в этих стенах, а затем именно здесь заседал трибунал. Именно здесь были расстреляны коллаборационисты и предатели, сотрудничавшие с нацистами, в том числе печально знаменитый Виткун Квислинг. Спустившись на нижний уровень башни, Карлсон вышел во внутренний двор крепости. Стоя одной ногой в настоящем, а другой в прошлом, Он заметил низенького мужчину с солидным брюшком только тогда, когда буквально наткнулся на него. Ивар сразу же узнал Антонио Гравела. Нынешний президент римского клуба был чем-то заметно недоволен. И Карлсон знал, чем именно. Он надеялся оттянуть встречу с Гравелом еще на несколько часов, но, похоже, президент клуба не желал ждать ни минуты. Карлсон и Гравелл постоянно сталкивались друг с другом с тех самых пор, как Карлсон вступил в организацию. Римский клуб являлся международной фабрикой мозгов, состоящей из видных ученых, промышленников, политиков и даже членов королевских семей. Со времени своего основания в 1968 году он разросся в организацию, объединяющую представителей 30 с лишним стран со всех пяти континентов. Главной задачей римского клуба было распространение информации о приближающемся глобальном кризисе, который угрожал всему человечеству. Отец Ивара был в числе его основателей. После смерти отца Ивар занял его место и вскоре обнаружил, что римский клуб полностью подходит ему как в личном плане, так и для выполнения стоящих перед ним задач. За несколько лет Карлсон быстро поднялся до самых высот. Как следствие, Антонио Гравел видел в нем растущую угрозу, и уже несколько месяцев он оставался болезненной занозой в боку у Ивара. И все же Карлсон придал лицу теплое, радушное выражение. «А, Антонио, у меня мало времени, почему бы вам не пройтись со мной?» Он направился дальше, и Гравел последовал за ним. «Ивар, вы должны выкроить время!» «Я согласился с тем, чтобы провести конференцию ЮНЕСКО в этом году здесь, в Осло. По крайней мере, вы могли бы должным образом оценить мои заботы». Лицо Карлсона оставалось бесстрастным. Гравил ни с чем не соглашался. Он отчаянно сопротивлялся каждому шагу Ивара. Сам он хотел провести ежегодную конференцию в Цюрихе, где в настоящее время размещался секретариат римского клуба. Но Карлсон перехитрил президента и добился того, что конференция была перенесена в Осло, в основном ради одной организованной им специальной экскурсии, которая была намечена на последний день работы. Участие в этой экскурсии должны были принять только избранные. «Я считаю, – настаивал Гравил, – что как президент римского клуба я должен сопровождать тех, кто отправится на Шпицберген». «Я все понимаю, Антонио, но, боюсь, это невозможно. Вы должны понимать, как сложно было организовать эту поездку. Если бы все зависело только от меня, я с радостью насладился бы вашим обществом. Однако норвежское правительство ограничило число посетителей Шпицбергена». «Но...» Гравл тщетно пытался подобрать подходящий аргумент. «На его лице читалась неприкрытая зависть». Карлсон спокойно наблюдал за тем, как его коллега кипит от злости. Ветусу пришлось выложить целое состояние, чтобы арендовать эскадру реактивных лайнеров, которым предстояло доставить элиту конференции на отдаленный норвежский архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Целью поездки была особая экскурсия в глобальный банк семян, находящийся на Шпицбергене. Огромное подземное хранилище создали для того, чтобы сохранить и сберечь семена всех растений Земли и, в первую очередь, семена сельскохозяйственных культур. Оно было устроено глубоко под землей в отдаленном труднодоступном месте среди вечных льдов на случай глобальной катастрофы природной или иной. Если такое когда-либо произойдет, замороженные и спрятанные под землей семена сохранятся для тех кто выживет». Так Шпицберген получил прозвище «Хранилище судного дня». «Но, я полагаю, что в такой поездке», — продолжал Гравил, — «правлению римского клуба следовало выступить единым фронтом. Проблема продовольственной безопасности стоит в настоящее время так остро, Карлсон сделал над собой усилие, чтобы не закатить глаза». Он знал, что желание Антонио Гравела отправиться на Шпицберген не имеет никакого отношения к проблеме продовольственной безопасности, а объясняется лишь стремлением потолкаться в обществе нового поколения мировых лидеров. «Вы совершенно правы насчет проблемы продовольственной безопасности», согласился Карлсон. «Больше того, эта тема станет главной в моей вступительной речи». Он надеялся своей речью развернуть силы римского клуба в новом направлении. Пришло время действовать. Лицо Гравела потемнело, заискивание сменилось неприкрытой злобой. «Кстати, о вашей речи!» – язвительно промолвил Гравил. «Я получил предварительные наброски и ознакомился с ними». Застыв на месте, Карлсон развернулся к спутнику. «Вы прочитали мою речь?» «Никто не должен был заранее знать ее содержание». «Где вы ее достали?» Гравел небрежно отмахнулся от этого вопроса. «Не имеет значения. Главное то, что вы не можете произнести такую речь, если рассчитываете и дальше представлять интересы римского клуба. Я обсудил этот вопрос с сопрезидентом Бутой, и он полностью со мной согласен. Сейчас не время вещать на весь мир об угрозе неминуемого коллапса. Это... это безответственно». Нахлынувшая кровь сожгла холод на лице Карлсона. «В таком случае, когда же придет это время?» — спросил он с вызовом, выставив подбородок. «Тогда, когда весь мир скатится в хаос и 90% населения вымрет?» Гравилл покачал головой. «Именно об этом я и говорю. Вы собираетесь выставить наш клуб как сборище сумасшедших, предрекающих конец света. Мы этого не потерпим!» Не потерпите? Да ядром моей речи является опубликованный доклад Римского клуба. Да, знаю, пределы роста. Вы неоднократно цитируете его в своей речи. Этот доклад был написан в далеком 1972 году, но сейчас он еще более актуален. В докладе в мельчайших подробностях описывается всемирный коллапс, к которому мы сейчас неумолимо приближаемся. Карлсон подробно исследовал пределы роста, анализируя приведенные в докладе графики и таблицы. В этой работе моделировалось будущее мира, при котором население продолжает расти резко, экспоненциально, в то время как производство продовольствия увеличивается только арифметически. В конечном счете население исчерпает возможности производить достаточно продуктов питания, чтобы прокормить себя. Мир локомотивом налетит на эту точку и помчится дальше, а затем последуют хаос, голод и войны, следствием чего станет полное уничтожение человечества. Даже самые оптимистичные модели показывали, что погибнет не меньше 90% населения. В дальнейшем исследования повторялись неоднократно и с теми же жуткими результатами. Гравл пожал плечами, отмахиваясь от всей проблемы. Карлсон стиснул кулак, испытывая непреодолимое желание разбить ему нос. «В своей речи, — продолжал Гравл, даже не подозревая о нависшей над ним опасности, — вы выступаете за радикальный контроль над численностью населения. С этим никто никогда не согласится». «Другого выхода нет», – отрезал Карлсон. «Обмануть неизбежное будущее не удастся. Всего за два десятилетия численность населения Земли увеличилась с 4 до 6 миллиардов человек, и нет никаких признаков замедления темпов роста. Еще через 20 лет нас будет уже 9 миллиардов, и это тогда, когда осваиваются последние оставшиеся клочки, пригодные для обработки Земли». Когда глобальное потепление приводит к бедственным последствиям, когда океаны испаряются, человечество достигнет критической точки гораздо раньше, чем кажется. Он схватил Гравола за руку, давая выход своим чувствам. Но мы можем смягчить удар, начав планирование прямо сейчас. Есть только один способ избежать полной глобальной катастрофы, а именно – медленно и последовательно, снижать количество человеческой биомассы на планете до того, как мы достигнем точки перегрева. От этого зависит будущее человечества. «Да у нас и так неплохо получается», – возразил Гравл. «Или у вас нет веры в свои собственные разработки? Разве не должны генетически модифицированные растения, которые патентует ваша корпорация?» открывать для сельского хозяйства новые земли, приносить большие урожаи. Но даже это позволит нам лишь выиграть немного времени». Гравл взглянул на часы. «Кстати, о времени. Мне пора идти. Я передал вам точку зрения Буты. Вы должны переделать свою речь». Карлсон проводил взглядом Гравла, удалявшегося к подъемному мосту за воротами Киркегата. Он остался стоять, не обращая внимания на начавшуюся морось, первую предвестницу приближающегося потопа. Ему хотелось, чтобы ледяные капли остудили его разгоряченное, гулко колотящееся сердце. Этот вопрос он обсудит с сопрезидентом клуба позже. Быть может, ему действительно следует несколько поумерить пыл своего выступления? Возможно... «Лучше не выкручивать резко руль, который определяет судьбы мира». Успокоившись, полной решимости, Карлсон направился к громаде часовни с ее большими розетками окон. Он уже опаздывал навстречу. Среди членов римского клуба Карлсон собрал группу своих единомышленников, тех, кто был готов принимать непростые решения и отстаивать свои убеждения. Пусть Антонио Гравел и два сопрезидента числятся номинальными главами римского клуба, Ивар Карлсон и его когорта, организация внутри организации, являлись истинным железным сердцем организации, горящим надеждой на будущее планеты. Пройдя в часовню, Карлсон увидел, что остальные уже собрались в небольшом нефе. Скамьи были сдвинуты к одной стене, а слева от алтаря установлена небольшая трибуна. Сводчатые окна пропускали внутрь тусклый свет, которому добавляла каплю веселья ярко горящая позолоченная люстра. При появлении Карлсона люди обернулись. Всего их было 12, но именно в них заключалась истинная мощь клуба. Это были промышленные магнаты, ученые, лауреаты Нобелевской премии, видные политики крупнейших государств, даже одна голливудская знаменитость, своей популярностью привлекавшая к деятельности группы как деньги, так и внимание. Каждый выполнял свою задачу. Даже шагнувший навстречу Карлсону мужчина в строгом черном костюме с лицом осунувшимся и затравленным. «Доброе утро, Ивар», – сказал мужчина, протягивая руку. «Здравствуйте, сенатор Горман. Пожалуйста, примите мои соболезнования в связи с вашей утратой. То, что произошло в Мали, я должен был не жалеть денег на защиту лагеря». «Не вините себя», — сенатор стиснул Карлсону плечо. Джейсон знал, с какими опасностями была сопряжена эта работа. И он гордился тем, что принимал участие в таком важном проекте». Несмотря на такое заверение, чувствовалось, что эта тема по-прежнему причиняет сенатору боль. Он еще не оправился от гибели сына. Со стороны двух мужчин можно было принять за родных братьев. Себастьян Горман был таким же высоким и мускулистым, как Карлсон, но его седые волосы были аккуратно пострижены, а складки на брюках от до бритвенной остроты. Карлсон удивился, увидев сенатора здесь, но, впрочем, этого следовало ожидать. В прошлом Себастьян Горман уже не раз демонстрировал свою непоколебимость. Он играл ключевую роль в расширении работ по созданию биотоплива в западном мире. И нынешняя конференция имела для него особое значение. К тому же приближались очередные выборы, так что сенатору придется выкраивать время для скорби о своем сыне позже. И все же Карлсон понимал боль Гормана. Сам он потерял жену и младенца при родах. В ту пору ему было всего тридцать. Трагедия едва не сломила его. Он так больше и не завел семью. «Мы готовы начинать?» спросил сенатор, отступая в сторону. «Да, нам надо поторопиться. У нас очень много тем для обсуждения». «Хорошо». Пока сенатор собирал остальных у сдвинутых скамей, Карлсон смотрел ему в спину. «Он не испытывал чувства вины». «Виатус» означает «путь жизни», а порой этот путь бывает очень трудным, требующим жертв, таких, как смерть Джейсона Гормана. Молодой человек был убит по приказу Ивара Карлсона. Трагическая утрата, но Карлсон не мог позволить себе предаваться жалости.